Глава сорок пятая. «Правда, Джози». «Так», — улыбнулась Джози, — «я слушаю. Что ты хотела сказать?» Энни громко вздохнула, набирая сил. Чего можно было ожидать от этого? Того, что Джози рассмеется над услышанным? Закатит истерику и обидится из-за дурацких обвинений? Или... «Это сделала ты?» Утвердительно начала Энни, посчитав, что такая тактика может вывести Джози на правду. Джози вопросительно нахмурила брови, садясь на кровать. Энни отошла к окну, скрестив руки на груди. «Я знаю, Джози. Не притворяйся. Ты заслала мои фотографии, не Майкл». «Энджи, с чего ты взяла?» — начала оборону Джози, но Энни не дала ей закончить предложение. «Мне все про тебя рассказали». И я Энни, не Энджи. Когда уже ты запомнишь? Вот только один вопрос. Зачем? Энни отвернулась, пытаясь держать подступившие слезы, выигрывая время на раздумье. Что делать, если Джози и дальше будет стоять на своем? Что, если она этого не делала? На ее месте Энни сильно бы обиделась на такие обвинения. Как можно было подумать, что твоя подруга... Я все могу объяснить. Тихо сказала Джози, и Энни резко повернулась к ней. Девушка перебирала пальцами и виновато смотрела на Энни. Я знала, что рано или поздно ты узнаешь, и хотела сама тебе сказать об этом. Но мы так сдружились, что... Я не хотела. Сердце Энни чуть ли не выпрыгнуло из груди. Перед ней сидела та... Из-за кого Энни убила невиновного человека? Подумать только!» Девушка не могла до конца поверить в услышанное. «Нет, нет, нет. Джози лишь подыгрывает. Сейчас она рассмеется и скажет, что все это пустые обвинения. Это сделал Майкл. Он разослал фотографии». «Объясняй», — сказала Энни дрожащим голосом. «Только выслушай меня, ладно? И попробуй понять, прошу». Джози прикусила губу и, убрав волосы за уши, начала. «Я встречалась с Майклом. Еще до тебя. И тоже тайна». Энни смотрела на Джози, не моргая. «Она встречалась с Майклом? Неудивительно, что никто не знал об этом. Майкл вообще был одним из тех, кто любил скрывать свои отношения и даже простое общение. А потом этот мудак изменил мне с Маргарет». Я узнала это от Риты, сестры Лесси. Она училась на вашем курсе. Энни кивнула, разглядывая печальное лицо Джози. Но ей почему-то было не жалко ее. А потом сама нашла переписку. В тот момент я была уже в клубе. Вот только дождаться бесплатного заказа не смогла. Настолько я была зла. Кстати, именно тогда Майкл и начал общаться с тобой, потому что его бросили и я, и Маргарет. И, как ты уже знаешь, мне пришлось выкрасть у Вилли снотворное и сделать все самой, потому что, как оказалось, у моего папаши... Она выделила последнее слово отвратительной гримасой. Была куча долгов. Я узнала о твоей вечеринке и заявилась туда, чтобы поговорить с Майклом, выследить его после и сделать свое дело. Но случайно оказалась свидетелем той сцены с тобой. Тогда мне в голову пришла совсем другая идея. Если честно, когда я украла у Вилли снотворное и пистолет, я была уверена, что совершу убийство одна, без страха, но потом засомневалась. Клуб гарантирует безопасность, зачищает следы. Я бы в одиночку не справилась с этим. Что если бы оказались свидетели? Если бы нашли улики? Снова в клуб Вилли меня бы уже не взяла, поэтому мне пришлось уговорить тебя вступить туда, ведь, Майкл, и с тобой тоже поступил ужасно. «Но я отказалась», — закивала Энни, вспоминая первый разговор с Джози. «Но ты отказалась», — повторила девушка, бегая глазами по лицу Энни. «Тогда мне пришлось сделать так, чтобы ты согласилась. Поверь мне, я не хотела заходить так далеко. Если бы я только знала, что потом все подхватят это и будут тебя булить, я бы ни за что так не поступила. Не надо, Джози!» Энни выставила руку вперед, когда девушка захотела к ней подойти. На ее глазах выступили слезы. Энни впервые видела ее в таком состоянии. Джози послушно отошла, вытерла глаза и продолжила. «Я позвала Майкла навстречу. Естественно, все было тайно, и никто обо мне не знал. Я рискнула напоить его снотворным и перекачала твои фотографии». Он спрятал их в скрытых, поэтому мне пришлось воспользоваться отпечатком его пальца. Я могла бы его убить прямо там, но боялась быть раскрытой. Я трусиха, знаю, но тогда я не думала, что мы подружимся. Мы бы и не подружились, если бы не все это. А потом... Ты сама знаешь. То есть ты хочешь сказать, что уговаривала меня ради своей выгоды, а не ради меня самой, как ты говорила? «И ради этого тоже, ведь Майкл шантажировал тебя, он грубо с тобой обошелся. Но не так грубо, чтобы убивать», — Энни разрыдалась, вспоминая мольбы Майкла. «А потом, в овраге ведь это был Майкл, он избил тебя. Это все последствия Джози, последствия твоего обмана». «Господи, Энджи, ну не могла я иначе». Прости меня, что не рассказала правду сразу, но тогда ты бы не согласилась и не узнала бы о клубе, разве не так? Как же твоя мама? Ведь ей нужно лечение, а без клуба тебе бы не удалось так хорошо заработать. Ты обманула меня, Джози, думая только о себе. Может, Майкл и плохой человек, но скрывать все это? Я ведь действительно думала, что это сделал он. Я наказывала Майкла именно за те фотографии. Но он говорил правду, как оказывается. Он не выкладывал их. «Знаешь, что больше всего меня злит, Джози? Что ты обманула меня. И когда мы уже стали хорошо общаться, ты скрывала правду до последнего». «Я не хотела рушить наше общение», — тихо сказала Джози. «Поздравляю, ты уже его разрушила». Энни метнула злостный взгляд на Джози, и та, поймав его, тут же опустила голову. «Все, с меня хватит!» Девушка вытерла слезы и взмахнула руками. «Не хочу тебя видеть больше!» Джози попыталась что-то сказать, но из-за сильного хлопка дверью Энни услышала лишь «Прости!». А после она уехала на такси к милли прихватив лишь документы и телефон, и прорыдала еще целый час, утыкаясь лицом в подушку.